Глава 21. Возвращение в Арджей. На следующее утро мы въехали в Лукаш. После двух недель ночевок в лесу я предвкушала ванну, постель и желательно отсутствие демонических собак в ней. А еще безумно хотелось остаться одной. День был буднем, но время близилось к обеду, и часть занятий мы пропустили. Ленивый конюх принял наших лошадей, а мы понесли вещи в общежитие. Но дойти до него не дали. У дверей флигеля нас ждал слуга. «Господ Гемхен вызывают к ректору», — оповестил он. Мы с Шоном удивленно переглянулись. Нас не было в городе две недели, когда и в чем мы успели провиниться. Я успела заскочить в свою комнату, чтобы переодеться. Торопливо сбросила дорожный костюм и натянула на себя чистые брюки и белую рубашку. А затем поспешила вниз. Там меня ждали друзья. Пока слуга вел нас в кабинет ректора, я тихо спросила Шона. «Как думаешь, что ему нужно?» «Не знаю», — ответил брат. «Все будет хорошо». И я и Винсента не звали, но они пошли за компанию и остались у дверей кабинета. Шон распахнул тяжелую дверь и пропустил меня. Я, скромно потупившись, вошла. Здесь царили алый бархат и позолота. По ковру цвета красного вина я вышла в центр комнаты и украдкой обозрела присутствующих. В массивном кресле сидел сухопарый седой мужчина. Зеленоватые глаза неотрывно смотрели на нас с Шоном. В креслах около него сидели герцог Зайтен и еще один незнакомец с невыразительным лицом и в сером плаще. Снова Орден Святого Альбана. Мы с Шоном отвесили подобающие поклоны и выжидающе посмотрели на ректора. Первым заговорил Зайтен. «Господа Гемхен перед вами, Силурн. Но я не понимаю, что вы хотите узнать». Как я уже сказал, они только что пересекли порог Академии Арджей. Герцог Бейтон, наказание за драку, отправил их на задание с господином Стендишем. Их не было в городе чуть больше двух недель. «А что случилось?» — рискнула спросить я, хлопая ресницами. Все трое страны посмотрели на нас, а затем ректор сказал. «Вчера ночью в своем доме был убит барон Ритта Годжин. Имя показалось смутно знакомым». Я не сразу вспомнила человека, который предлагал мне баснословную сумму за браслет. Шон сориентировался быстрее и пошел в атаку. «Причем здесь мы? Нас даже в городе не было. Спросить у господина Стендиша. Человек из ордена, которого назвали Силурном, безжизненным голосом произнес. «До нас дошли слухи, что вчера барон получил записку от вас». «И где она, эта записка?» — задал вопрос Шон. Силурн развел руками. «Пока мы ее не нашли». Я подала голос. «Я ничего не отправляла. Я даже не знаю, где барон жил. Вчера мы еще в лесу были». Ректор покосился на орденце и предложил. «Думаю, вам придется расспросить господина Стендиша. «Я обязательно сделаю это», — прошелестил он. «Но я обязан предупредить вас, леди Геймхен, что если ваши слова не подтвердятся...» что за ложь вас ждет наказание. И весьма суровая. «Моя сестра здесь ни при чем!» — вспылил Шон. «Люди из вашего ордена слишком часто к ней цепляются. То какую-то темную магию ей пытаетесь приписать, то убийство!» Я едва не зашипела от досады. Сообщать Силурну о подозрениях коллег было лишним. Его взгляд тут же стал внимательным. Он поднялся и медленно обошел меня по кругу. «Темная магия, говорите?» И кто же подозревал у нее темную магию? «Какая разница? Она полуэльфийка. Это бред! И у нее открыта золотая искра, творящая жизнь!» Последние слова Шона заставили Силурна замереть напротив меня. Я с колотящимся сердцем смотрела в его глаза. Он резко выбросил руку вперед и вытянул из моего воротника золотую цепочку, на которой висел медный лепесток розы. Глаза всех присутствующих полезли на лоб. «Кто дал вам это?» — бесстрастно спросил орденец. «Леди Люйлен Ли Ин», — призналась я. В его глазах промелькнуло удивление. Затем он медленно отпустил цепочку и покачал головой. «Неожиданно». «Но это подтверждает ваши слова. Золотая искра в стадии лепестка в Академии Орджей. Очень интересные в этом году ученики на вашем спецкурсе. Герцог Зайтен». Я думала, что нам разрешат уйти. Но дверь за моей спиной распахнулась, и в кабинет ректора ворвался злой Гуасин. Он подскочил к Силурну, сунул ему под нос какой-то черный предмет и вскричал. «Да сколько это может продолжаться!» «Этот паршивый хулиган снова вставил мне послание!» «Куда смотрит ваш орден?» Силурн невозмутимо принял из рук Гуасина странный предмет и едва не обнюхал его, а затем сунул в карман плаща. «Мы работаем», — заявил он. Но пока не ясно, кто способен на подобные каверзы. «Работайте лучше!» — продолжал бесноваться наш учитель. «Сколько я буду это терпеть?» Кажется, только теперь он заметил нас. «Вернулись? Сегодня в шесть у вас персональный зачет по боевой магии. Посмотрим, как Стэндиш выполнял свои обязанности». Я торопливо закивала и схватила за руку Шона. Зайтенс похватился и махнул рукой. «Студенты, вы свободны». Я с облегчением вытащила злого Шона из кабинета. Ястер и Вин стояли у окна напротив. «Да что же им всем от нее нужно?» — процедил мой братец. Я выразительно посмотрела на Винсента и тихо сказала. «Не стоило им говорить про подозрения коллег. Расскажите все по порядку», — потребовал Ястер. Объяснение Шона я слушала вполуха, навалившись на плечо Винсента. Меня кольнула совесть. Нагло пользоваться равнодушием парня и без зазрения совести виснуть на нем было не совсем честно. Но, кажется, эта легенда устраивала всех. И в первую очередь нас обоих. Винсент все еще сох по безвременно почившей девице. Я же с содроганием вспоминала итог своего предыдущего брака. Когда Шонард закончил рассказ, Вину коризненно заметил. Шияса права. Не стоило привлекать внимание к тому, что ей интересуется Орден. Но она же полуэльфийка. «Они все равно ничего не найдут», — отмахнулся Шон. А затем он резко повернулся ко мне и требовательно спросил. «Почему ты мне ничего не сказала? Давно ты носишь это?» и Его палец уткнулся в медный лепесток. Я торопливо отвернулась и убрала медальон за пазуху. «Забыла. Леди Ли Ин прислала мне его после бала. А что, это запрещено?» Брат скрипнул зубами. «Выброси!» «Не хочу, чтобы на тебе были эльфийские штучки. Пусть проклятые остроухи отправляются за великую стену вместе со своими безделушками». «Но уж нет», — возмутилась я. «Он мне нравится». Неожиданно меня поддержал Ястр. «Эта штука может быть полезна. У шии есть золотая искра. Зачем выбрасывать? Пусть носит, авось пригодится». Винсент негромко добавил. «Ее магия проснулась». «Ты уже ничего не можешь с этим поделать, Шон. Шияси придется научиться ей пользоваться. Если Ли-Ин покровительствует ей...» «Не нужно нам покровительство эльфов!» Буркнул Шон и отвернулся. «Тебе не нужно, а твоей сестре пригодится. Ли-Ин достаточно высокородна, чтобы взять ее под крыло. Этому не бывать!» Тут же взвился Шон. Я порадовалась, что лекарство Ли-Ин кончилось типа надеялась, что подарок герцога Бейтона удастся сохранить в тайне. Мы медленно отправились в общежитие. По дороге тихо переговаривались, пытаясь понять, кто и зачем убил Годжина. Меня хотели подставить? Но кто и зачем? Неужели это связано с браслетом, который он хотел купить? Тут я вспомнила слова Гуасина и сказала. «Сегодня в 6 у нас персональный зачет по боевой магии. Гуасин хочет проверить, как мы учились у Стендиша. Ястер с тоской заметил. «Наверное, по всем предметам будут гонять. Как же неохота возиться». А меня больше, чем предстоящий зачет, сейчас волновало другое. Я была уверена, что Гуасин жаловался на новые проделки Рика. У меня было много вопросов к мальчишке еще после нашей прошлой встречи. Мелькала шальная мысль попробовать подкараулить его ночью. Но я быстро отмела эту идею. Жители предмести явно что-то знали о мальчике. Знали и молчали. Нужно найти способ развязать им язык. Или, как и предлагал Вин, попробовать поговорить с Гуасином, где бы только взять повод. В 6 часов мы отправились на плац. Я думала, что нас будет ждать только Гуасин, но не тут-то было. Чуть в стороне стоял Иллирем вместе со своими дружками. На губах учителя играла неприятная улыбка. Похоже, из нашего зачета он собирался сделать представление. Стоило нам четверым построиться, как Гуасин тут же произнес. «Начнем. Уступим первенство даме. Леди Гемхен, прошу». Учитель сделал приглашающий жест, и со стороны компании Иририма донеслись давленные смешки. Я сделала шаг вперед. Гуасин довольно улыбнулся. «Думаю, что лучше всего мы сможем увидеть ваши новые умения в учебном бою. Герцог Иририм, не будете ли вы так любезно нам помочь?» Наш однокурсник сразу откликнулся на просьбу преподавателя и направился к плацу. В его глазах горели предвкушения и жажда мести. Один вид довольного лица Ильрима пробуждал во мне злость. Но я не подала виду. Спокойно улыбнулась своему противнику и заняла позицию напротив него. Шон попытался возразить. «Почему сразу Шияса? И разве мы не можем сразиться между собой? Это слишком просто». Сделанным сожалением пояснил Гуасин. «Ваша сестра такая же студентка, как и все остальные. Она должна быть способна справиться с любым, с любым необвешанным артефактами на три ранга выше», уточнила я, бросая на Ильрима презрительный взгляд. «Надеюсь, артефакты запрещены». «Запрещены», с небольшой заминкой признал Гуасин. Я еще раз улыбнулась противнику и приготовилась к атаке. Мелочица юный герцог не стал. Сразу ударил тройным лезвием. Я выставила щит и тут же ответила ему водным тараном. Это заклинание у меня никогда не получалось. Но Стендиш показал мне, как поставить руки чуть иначе, и дело пошло. Мощный водный пласт устремился в грудь Ильрима. Надо отдать ему должное. Герцог только пошатнулся и ответил чем-то водным, но уровнем выше моего. Хлыст из воды я разорвала на подлете шестью огненными шарами. Вылетевшее из-за них тройное лезвие снова отразилось щитом. Несколько минут на плацу кипела яростная битва. Я с удивлением отмечала, что две недели уроков святого дали мне больше, чем предыдущий месяц в Академии Арджей. Заклинания сыпались, как из рога изобилия. Ильрим, кажется, начал понимать, что легкой победы не будет. Он выплюл что-то сложное и отправил в мою сторону. Увернуться я не успела, и щит не помог». Зеленоватый жгут обвил мои запястья, не позволяя сложить руки для ответного заклинания. Одним прыжком Ильерем оказался рядом и замахнулся. Во мне вскипела злость. Собирается ударить девушку? Золотой свет вспыхнул сам. И на этот раз без боли. Я задержала дыхание, пытаясь оставить его внутри. Но он прорвался. К счастью, эльфийская магия была умнее меня самой. Я никого не убила. Но то, что мы увидели, когда золотой свет рассеялся, заставила фыркнуть от смеха. Из земли пробили зеленые тонкие ветви. Они окружили Ильрима и росли в разные стороны, заставив юношу скорчиться в шаре из побегов в нелепой позе. «Что это?» — удивленно пробормотал он. «Эльфийская магия!» — как можно невиннее постаралась произнести я. «И я ее не контролирую!» А затем развела руками. Зеленые ветки утолщались, обрастали толстой корой, И не давали юноше сложить руки и создать заклинание. Я прикрыла глаза, пытаясь остановить рост странной конструкции. И, о чудо, получилось. Причудливый куст замер, а золотой свет во мне пошел на спад. Следующие несколько минут Гуасину пришлось потратить на то, чтобы освободить Ильрима. Дальнейшее напоминало простой зачет по боевой магии. Никаких сражений. Гуасин спрашивал, а мы показывали. И чем дольше это длилось, тем сильнее он хмурился. В итоге учитель едва не заскрежетал зубами от досады и махнул рукой. «Зачтено! Завтра жду на уроках!» Мы торопливо поклонились и умчались в столовую. После плотного ужина я, наконец, растянулась на своей постели. Заснуть сразу не удалось. Я долго перебирала в уме события нашей поездки, в очередной раз пытаясь разобраться в хитросплетениях местных интриг, закрученных вокруг рода гемхен. Точнее, теперь выходило, что замешаны не только гемхены. Ловушка была и на герцога Бейтона, а ведь он правитель этого края. Кому и чем помешал герцог? Уж не тем ли, что покровительствует одной остроухой персоне по имени Шияса? За такими мыслями меня и застал Тьен. Окно распахнулось, и пес прыгнул на пол. Я приоткрыла глаза и сказала, «Не вздумай лезть ко мне в постель. Я хочу спокойно поспать на кровати». «Одна». Пес послушно улегся около стола и широко зевнул. В моей голове зазвучал его голос. «Хочешь новости?» «Хочу спать», — сонно пробормотала я. «Но, кажется, новости знать хочу больше». Пес распахнул пасть в собачьи усмешки и начал. «Без нас здесь было интересно. Орденцы, говорят, едва носом землю не роют. Что уж они ищут, не знаю. Но тебе нужно скрываться лучше. Дорогие гости герцога, которых он поймал на дороге, Стабильно занимают свои коморки и отказываются что-либо рассказывать. Крупной рыбкой пока и не пахнет. Мелочевки и посредники, которые настоящего заказчика и в глаза не знают. Самое странное, что приказ у них был тебя убить. Одну тебя. И ничего вокруг не трогать. Они все верят, что браслет у меня. И я начинаю понимать, что пока эта безделушка ко мне не вернется, о спокойной жизни можно забыть. «Мы со Стэндишем пытаемся раскопать эту историю». Я задумчиво кивнула и отвернулась. Теперь уснула моментально. Разбудила меня снова тяжесть на руке. Оказалось, что я в очередной раз попыталась разодрать во сне свои порезы, и Тьен лег мне на руку, чтобы помешать. Я с трудом разлепила пальцы, которые вцепились в его шерсть. После умывания и тренировки мне удалось взбодриться. Я чувствовала, что стала сильнее и крепче после путешествия. И бесценный опыт, которого так не хватало моему новому телу, сделал свое дело. Я была очень этим довольна и чувствовала умиротворение. Спокойствие прервалось появлением в столове курьера. Он остановился передо мной и уронил в руки тёмно-серый конверт. «Что это?» — непонимающе спросила я. А Винсент напряженно ответил. «Орден святого Альбана. Вызов в их для беседы».